Преподавание зелеварения – это, разумеется, не самая безопасная работа в мире. Но пост учителя защиты от темных искусств является самым опасным. Среди всего разнообразия по-своему знаменательных преподавателей Зотти в Хогвартсе, порой можно забыть о тихом профессоре Квирину Секвиреле. Вот только не надо забывать о том, что у него на затылке, как позднее выяснилось, расположился сам волан де -Морт. Представляем вам немного больше информации о человеке, который ушел в отставку довольно нетрадиционным способом. Глава 4. Квиринус Квирл. История от Джоан Кэтлин Роулинг. День рождения. 26 сентября. Волшебная палочка. Орешник и волос единорога. 9 дюймов. Гибкая. Факультет. Когти вран. Особые умения. Знание теории защитной магии менее искусен в практике. Статус крови. Полукровка. Семейное положение. Не женат, детей нет хобби, путешествие, высушивание диких цветов. Первый учитель Гари по защите от темных искусств умный молодой волшебник, который отправился в путешествие по миру перед тем, как получил место учителя в Хогвартсе. Когда Гарри встретил Квирола в первый раз, тюрбан уже стал предметом его повседневной одежды. Его нервозность, чаще всего проявляющаяся в заикании, была настолько заметна, что появились слухи, в тюрбане профессор прятал чеснок, чтобы защитить себя от вампиров. Я видела в Квиреле одаренного, но чувствительного мальчика, которого наверняка дразнили из-за его застенчивости и нервозности в школьные годы. Его недооценивали, и желая проявить себя, он решил заняться изучением темных искусств сначала теоретическим. У Квирла, как и у многих людей, чувствующих себя ничтожными или даже нелепыми, было скрытое желание заставить весь мир обратить на него внимание. Квирл сознательно отправился на поиски того, что осталось от темного волшебника, отчасти из любопытства, отчасти из-за неосознанного стремления доказать свою значимость. Квирл мечтал, что в худшем случае просто станет человеком, который сумел выследить Волан-де-Морта, а в лучшем – научиться у него таким вещам, что больше никто не посмеет над ним смеяться. Хотя Хагрид был прав, говоря, что Квирл талантлив, хогвартский преподаватель был одновременно наивен и надменен, полагая, что сможет выстоять встречу лицом к лицу с волан де даже учитывая слабость последнего. Когда волан де понял, что молодой человек работает в Хогвартсе, он немедленно завладел Квирлом, который был не способен сопротивляться. Хоть Квирл и не утратил свою душу, Он оказался полностью подчинен воле воланде морта который проделал чудовищные манипуляции с его телом теперь воландеорт появился на затылке кверла и управлял его движениями даже заставляя его совершить покушение на убийство иногда кверл пытался оказать слабое сопротивление но воландеморт был гораздо сильнее фактически кверл стал временным крестражем для воланде морта. Он был физически истощен напряженной борьбой с сильной и злой душой внутри себя. Тело Квиррла горело и покрылось волдырями, когда он сражался с Гарри. Эти следы оставляли защитные чары матери Гарри, погибшей ради него. Когда тело, которое делили между собой Квиррл и волан де пострадало от огня, соприкоснувшись с Гарри, второй улетел как раз вовремя, чтобы спастись, оставив раненого и истощенного Квиррла умирать. Мысли Джоанн Кэтлин Роулинг. Квиринус был римским богом, о котором сохранилось не так много информации. Тем не менее, обычно он ассоциируется с войной. Ключ к тому, что Квиринус не такой кроткий, как кажется. Квиррл – это напоминает сквиррл, английская квиррл, и сквиррл – белка. Маленького, милого и безобидного зверька. Тоже похоже на квивер, английская трепет. И это намек на врожденную нервозность персонажа.